Когда Тоня улыбнулась ему, Робко потрогал пластырь на щеке и тоже невольно улыбнулся в ответ. Они пили чай, разговаривали, и опять больше говорил Вениамин Павлович, а Робко отвечал односложно, слушал, прихлебывая ароматный чай, заедая его душистым малиновым вареньем. «Ешь варенье, ешь! Собственное производство у нас его навалом. У Тони мать в толдоме живет, в деревне, снабжает нас всеми продуктами. У нее там вся родня, два брата, две сестры, бабка. Робка слушал, разглядывая корешки книг, сказал. «У меня тоже бабка есть, старая совсем, помрет, небось, скоро». «Откуда родом?» «Из Карелии, Санеги». «Карелия, хорошие места пришлось побывать. Любишь книжки читать или только то, что учительница приказывает?» «Почему?» «Читаю», — смутился Робка. «Что именно?» — в упор спросил Вениамин Павлович. И робко понял, что тут уж не отвертеться. Стал лихорадочно перебирать в памяти название. Сказал «Остров-сокровищ». «Отличная книжка. Еще какие?» «Жюль верно читал. Потом вот это. Кукла госпожи Барк. Про шпионов. Еще про адмирала Нельсона. У одного вора-медвежатника кличка такая была. Адмирал Нельсон. Не читали?» «Нет». — покрутил головой Вениамин Павлович и рассмеялся. — Да, брат, вижу, читаешь ты через пень-колоду. Плохо читаешь, а читать надо. Без книжек ты, брат, не человек будешь, а так, животное на двух ногах. — Бабка моя ничего не читала. Что ж она, по-вашему, не человек? — набычился робко. — Или вот родственники вашей жены, которые в деревне живут, много они книжек прочитали? — Ишь ты, казуистикой занялся усмехнулся учитель. «Они не читали, потому что у них книжек нету, да и работают они от зари до зари, как лошади. Знаешь, зачем они так работают?» «Зачем?» «Чтобы ты, болту смог читать и учиться. Да-да, не ухмыляйся. А может, я потом тоже землю пахать буду?» «Да нет, не будешь», — грустно произнес Вениамин Павлович. «В том и беда, дорогой мой, что вас теперь в деревню никакими пряниками не заманишь». «Землю любить надо, а мы, горожане, отрезанный ломоть. А между прочим, я с бабкой, которая в Талдоме, разговаривал, она столько сказок и песен старинных знает, любо дорого, только успевай записывать». «Да, а ты вот ни черта не знаешь, кроме как кулаками махать. Плохо это, брат. У тебя хоть мечта какая-нибудь в жизни есть?» «Мечта?» — переспросил робко, задумавшись. «Ну да». Кроме как «оп!» выпить стопку водки и «оп!» дать кому-нибудь по морде. Вениамин Павлович процитировал Бабеля, но робко Бабеля не читал, да и не мог читать в те времена, потому никак не отреагировал, а задумчиво уставился в пол, потом сказал серьезно «Мне надо в люди выбиться». И тут историк рассмеялся снова, смеялся он долго и громко. В коморку даже заглянула его жена Тоня, вопросительно посмотрела на них. «Смеетесь, да? Смешно вам, да?» — не выдержал робко, и, сорвавшись, стал со злостью рассказывать про свою квартиру. Про мать, которая надрывается на заводе, таская мешки с сахаром. Про отчима, про одноногого инвалида Степана Егорыча, у которого два ордена славы, а он кладовщиком на базе. Про контуженного Егора Петровича, который пьет поями и колотит жену и детей про бабку, которая плачет по своей онеге, и по сыну, который пропал без вести. Вениамин Павлович слушал внимательно, не перебивал, курил папиросу, смотрел с интересом на робку, словно видел впервые, потом проговорил, перебив. «Так ведь это все они, Роберт, а не ты. Они страдают и мучаются. Они уже такое в жизни сделали, что им при жизни памятник поставить надобно всем». «Чего же они такого совершили?» — ерепенисто спросил робко. «Войну выиграли». «Да не выиграли, слово дурацкое», — поморщился историк. «Они войну сломали, понимаешь? Победили. И заплатили за эту победу самым дорогим, что у них было. Молодостью и здоровьем. А миллионы и жизнями своими заплатили. Десятки миллионов. Ты хоть попробуй понять, что это такое». Ради детей своих, внуков, ради тебя и тех, кто будет после тебя. Есть у тебя родина, Болтус. Она называется Россия. Вот ради этой самой России и полегли миллионы русских мужиков и баб. И заметь, это я говорю, что им памятник поставить надо. А они, кто жив остался, никакого себе памятника не просят. А я бы попросил. Ну, ты бы, конечно усмехнул Вениамин Павлович. «Ты же в люди выбиться хочешь, только ничего для этого не делаешь, но хочешь большим человеком стать. Чтобы им стать, надо, Роберт, прежде всего, людей любить, уметь прощать и уметь любить. Это, брат, великая сила на земле, сильнее любого зла, подлости, сильнее смерти. Но любить не себя, а других. А ты, как я понимаю, только о себе и думаешь». «Ты вот все это мне рассказывал, про соседей, про бабку, про Степана Егорыча, про маму, чтобы я пожалел тебя, что ли?» «Не надо мне вашей жалости!» Робко резко встал, но Вениамин Павлович положил ему руку на плечо, придавил, заставив сесть обратно. «Не кипятись, Роба, не заводись. Привык, небось, во дворе права качать?» «Ничего я не привык», — пробормотал Робка. «Просто я, видно, в жизни ничего не понимаю». «Вам хорошо, вы взрослый». «И тоже ничего не понимаю». Вдруг как-то невесело вздохнул Вениамин Павлович. «Как это?» — не понял Робко. «Да вот так, брат. Чем больше живу, тем больше вопросов, самых разных, бывает даже страшных. И ответ-то на них боишься искать». Робко опять ничего не понял, спросил. «Но «Ну есть же кто-нибудь, кто все понимает?» «Есть, наверное». Усмехнулся Вениамин Павлович. Сталин все понимал, да? Сталин? О, да, он все понимал. Голос историка неожиданно повеселел. Абсолютно! Насквозь видел. Не дай бог нам еще одного такого. Историк опять нахмурился, резким движением погасил окурок в пепельнице. И опять Робко ничего не понял. Почему же это, не дай бог, если человек все понимал? Темнит что-то историк. За пенек березовый его держит, за малолетку несмышленую. А Вениамин Павлович пошарил глазами по книжным полкам, нашел нужную книгу, достал, полистал, проговорил. «Возьми-ка, друг, для начала вот эту книженцию, прочитай, думаю, тебе понравится». И он протянул книжку робки, «Только не потеряй, уши оторву». Робка осторожно взял книгу, прочитал название «Джек Лондон, Мартин Иден». Спросил, «Про шпионов или про войну?» «И про войну, и про шпионов», — снова вздохнул Вениамин Павлович, с грустью глядя на робку. В коморку заглянула жена Тоня, спросила весело. «Друзья, вам закругляться не пора? Времени сейчас сколько, знаете?» «Да-да, Тонечка, мы скоро. С нами посидеть не хочешь? У нас тут интересные беседы получаются». «Мне еще с Сашкиными пеленками до ночи беседовать», — Тони с улыбкой закрыла дверь. «А потом тетрадки ваши до утра проверять будет», — добавил Вениамин Павлович. «Вот такие Роберт пироги с гвоздями». «Она в какой школе работает?» — спросил Робка. «В семьдесят девятый. Математику оболтусом преподает». «Ну что, брат, тебе домой, наверное, пора?» «Да, пойду, спасибо». Робка поднялся, взял со стола книгу. «Ступай». «Да, забыл спросить, как у тебя с этой девушкой, из-за которой ты с Гаврошем дрался?» «А, никак!» Робка попытался беззаботно улыбнуться, но получилось это у него неважно. Разошлись, как в море корабли. «Зря, стало быть, тогда дрался из-за нее». Вениамин Павлович с проснувшимся интересом посмотрел на Робку. «Нет, этот паренек не такой уж простак, и с ним определенно что-то происходит». Выходит, зря. Робка с той же вымученной улыбкой развел руками. «На ошибках учимся, Вениамин Павлович». «А может, все-таки не зря?» «Может, и не зря». Охотно согласился с учителем Робка и вновь произнес заученную чужую фразу. «Будущее покажет, Вениамин Павлович». Робка ушел с Мартином иданом под мышкой, а Вениамин Павлович еще долго курил, сидя в своей коморке библиотеки без окон и размышляя об этом чудном пареньке. Вообще о житье-бытие. Он любил этих вихрастых, дрочливых и вечно шкодивших мальчишек и девчонок, но в то же время не уставал удивляться каверзам судьбы, как его угораздило стать учителем. Когда он в сорок четвертом, комиссованный вчистую, вернулся в Москву, у него и в мыслях не было поступать в педагогический. За спиной остался страшный Северный фронт. В составе Второй ударной армии генерала Федюнинского его полк десантников прорывал блокаду Ориенбаумского плацдарма. Зажатые немцами в Царском парке, они дрались среди мраморных статуй и памятников. Человек сорок забились в громадный круглый фонтан и отбивались оттуда, прячась за фонтанными бортами. Выли и рвались мины, и осколком где-то перебило трубу, или что-то еще случилось, но фонтаны вдруг заработали. Вот было зрелище! В синеющем вечернем воздухе взмывали вверх водяные пенящиеся струи, водопадом обрушивались вниз, а яркие нити трассирующих пуль пронизывали их, отсвечивая всеми цветами радуги. Даже остервенелый бой на несколько минут прекратился, и наши, и немцы зачарованно смотрели на невиданную, сумасшедшую красоту. Во время боя его и ранили последний раз. Минный осколок ударил в голову, срезав часть лобной кости. В медсанбате и дальше во всех госпиталях, по которым кочевал Вениамин Павлович, врачи удивлялись одному, как он до сих пор жив. Давно человек помереть должен был. Против всех медицинских законов это жизнь. Но человек жил, стонал, бредил, изредка приходил в себя, ругался страшным матом, звал маму, вспоминал каких-то друзей, плакал, просил у кого-то прощения. Кого-то проклинал и снова впадал в забытье, но жил. Почти год провалялся Вениамин Павлович в госпиталях. Выдержал девять операций, и никаких, нибудь а черепно-мозговых. Ему потом не раз объясняли, что он весь этот год висел на волоске, а несколько раз вообще был покойником. Но Вениамин Павлович хоть и верил, но как-то не мог этого почувствовать. Ведь сейчас жив и здоров в меру. Как ему осознать, что он уже побывал на том свете? Он улыбался и благодарил врачей. Хоть и инвалид второй группы, но живой, руки-ноги целы голова на плечах, и что совсем хорошо соображает. Правда, в геолого-разведочном институте, куда он пришел поступать, ему без долгих объяснений вернули документы. То же самое произошло и в нескольких других институтах, и когда он был уже в полном отчаянии, ему посоветовали отнести документы в педагогический институт имени Ленина, что Вениамин Павлович и сделал. Факультет он выбрал методом тыка, прочитал список, зажмурился и ткнул пальцем, попал в исторический. И вся недолга. Вениамин Павлович погасил окурок, поднялся и прошел на кухню. В корыте, установленном на двух табуретках, Тоня полоскала пеленки. Вениамин Павлович остановился на пороге, с нежностью посмотрел на жену. — Тоня, тебе помочь. — Отожми их получше и на веревке развесь устало улыбнулась Тоня. У меня уже сил не хватает. Робка пришел домой без пятнадцати час и уже на лестничной площадке услышал истошные бабьи вопли. Робка позвонил в дверь, ему открыл Богдан. «Че тут опять война?» — спросил Робка, входя в коридор. «Нет, тут похлеще дела, Полину грабанули», — сказал Богдан и почему-то криво усмехнулся. И в это время раздался отчаянный вопль Полины. Вцепившись себе в волосы, она сидела на стуле и раскачивалась из стороны в сторону. «Ой, мамочка! Ой, родненькая, спаси меня! Пропала, люди добрые! Тюрьма мне светит! Тюрьма!» Полина принялась бить себя кулаками в грудь. Рядом плакали две девочки — десятилетняя Юлька и пятилетняя Галя. «Погоди, реветь-то!» Попыталась перебить ее Люба. «Много пропало?» «Да перестань ты гласить, дура чертова! Сколько украли, говори!» «Ой, Люба, много! И сказать-то страшно!» Шептала громко Полина. «Двадцать шесть тысяч!» И снова завыла в голос. «Ой, мамочка, спаси, помоги! Боженька милостивый, защити, выручи!» Соседи приглушенно шептались. «Двадцать шесть тысяч! Это ж какие страшные деньжищи! С ума сойти! Где достать такие?» «Как же у нее украли?» — спросил робко Богдана. «Да они, дуры, перед закрытием все в подсобку побежали мукой отовариваться, а кассу Полина забыла закрыть. Тут-то, видно, кто-то зашел и рванул денежки, в магазине-то никого».